«Лис с горы узнает господина с горы». «Успел». С облегчением выдохнул господин с горы, услышав, как скрипят ступени крыльца под тяжестью шагов лиса с горы. Он надел маску и крепко завязал тесьму, чтобы маска не спала. К двери он стоял спиной, так что лис с горы первым делом увидел его хвосты и длинные каштановые волосы, не спадающие водопадом по спине и чуть отливающие рыжиной на солнце. Господин с горы казалось всей кожей почувствовал, как в него впился взгляд желтых глаз лиса с горы. «Ну и ну!» – присвистнул лис с горы, держа пальцы щепотью под носом. «Удивил ты меня, фейцинь Ничто ведь не предвещало! Как ты отрастил пятый хвост?» «Не знаю», – отозвался господин с горы. «Я и не сомневался», – фыркнул лис с горы. «Повернись, дай мне на тебя посмотреть!» – господин с горы медлил. Ему хотелось отсрочить неизбежное. «Ты слышал? Я велел повернуться ко мне лицом. Оглох, что ли?» «Я...» — промявлил господин с горы. «Я... А, а можно я попозже тебе покажусь? Я еще не привык». «Поворачивайся!» Совсем уже грозно приказал Лис с горы и, положив господину с горы тяжелую руку на плечо, развернул его силой к себе лицом. Глаза его тут же широко раскрылись. Он увидел, что на лице господина с горы лисья маска. «Это еще что такое?» – спросил он удивленно. «Зачем ты надел маску?» «Я... Я...» «Сними...» «Нет...» – господин с горы проворно отскочил от него и прижал маску к лицу обеими руками. «Это еще что за новости?» – нахмурился лис с горы. «Я – человечье лицо!» – выпалил господин с горы, решив, что нашел подходящее объяснение. «Мерзкое человечье лицо! Не лисье! Но ты ведь в человека превратился!» фыркнул лис с горы. «Конечно, лицо у тебя человечье, а не лисье. Снимай давай и показывай, что у тебя там». Господин с горы отчаянно помотал головой. Лис с горы сузил глаза. «Не зли меня, Фейцинь. Покажись мне. А потом можешь хоть десять масок сразу на себя нацепить. Ну?» Господин с горы продолжал упорствовать, невнятно бормоча, что ему самому даже смотреть противно на такое лицо, поэтому он никому не хочет его показывать. Может, если он отрастит еще один хвост, то сможет поменять это лицо на какое-нибудь другое? «Не говори глупостей», — оборвал его лис с горы. «Человеческий облик дается лису-оборотню раз и навсегда. При дальнейшей культивации ты сможешь превращаться в разных людей, но твое истинное человечье обличье никогда не изменится. Ты получил то лицо, какое заслужил. Показывай». Лис с горы решил с ним не церемониться и после непродолжительной борьбы ухватился Зались ее маску, пытаясь ее снять с господина с горы. Пальцы его сжались, маска разлетелась в щепки, открывая лицо господина с горы. Лис с горы отступил от него на пару шагов, потрясенно начал. «Почему у тебя его?» Он умолк и уставился своими желтыми глазами на господина с горы. Тот удачно притворился, что неверно истолковал потрясение лиса с горы и принял его за отвращение и сказал огорченно. «Я ведь говорил, это уродливая личина!» Лис с горы отступил от него еще на пару шагов. Сел на край стола и накрыл ладонью лицо. Веки сомкнулись. Желтое сияние радужки скрылось под ресницами. «Почему это должно быть именно его лицо?» Пробормотал он едва слышно. «Вне всяких сомнений. Лис с горы узнал господина с горы».